Эпилог Пламя нерешительно лизнуло сложенные ветки И заплясало алыми огоньками, расходясь в стороны Чуть не погасло от порыва ветра И вдруг полыхнуло, разом охватывая весь костер с телом молчана И взметаясь чуть ли не до самых верхушек деревьев Так жарко! что мне пришлось отступить на шаг. Я не мог похоронить учителя по всем правилам, но уж точно не собирался оставлять его зверью или каким-нибудь местным тварям из мира духов. Залит остров стал могилой Молчана и многих других. Чуть поодаль, уже почти у самого капища, загорались погребальные костры погибших гридей, а рядом с берегом... Заканчивал свою скорбную работу Ашкуй-Скальд. Йорт лежал, обнимая могущими ручищами свою секиру. Куча дерева вокруг него и так была вдвое больше, чем у Молчана, но продолжала расти. Гиганту нужен гигантский костер, и Ашкуй продолжал таскать ветки. Я без лишних слов принялся ему помогать, но тот помотал головой. «Не нужно, Ярл! Каждый сам хоронит своих мертвецов!» Я не стал спорить и отступил обратно, туда, где полыхал костер Молчана. Я потерял учителя, но Ашкуй лишился того, кто, пожалуй, стал ему чуть ли не сыном. Скальт и Риси Тролль были неразлучны с самого Барикстада. Вместе прошли через большое море и земли склафов, бок о бок сражались за каменицы Вышеград и пошли за мной в поход за мечом Руевита. Но обратно вернется только один. Когда костер вокруг Йорда разгорелся, Ашкуй снял с пояса и бросил в огонь мех с медовухой. — Не знаю, куда он отправится, — негромко произнес Скальд. Но это ему пригодится. Йорд не был человеком. Я склонил голову. Но он погиб как герой. Все отец не обойдет его своей милостью. Да будет так. Ашкуй подошел и встал рядом со мной. Йорду я больше не нужен. И здесь наши с тобой пути разойдутся, Ярл. Ты уходишь? Я скосился на скальда. «Почему? Я понимаю твою скорбь, но разве конунг чем-то обидел тебя?» «Скальд волен идти туда, куда пожелает», — отозвался Ашкуй. «Там, где ты, рождаются легенды. Но они рождаются и в других местах, Ярл. Сейчас сердце указывает мне на север. Я должен вернуться на Эллиге». «Вот так. Еще один щелчок по носу» самое время вспомнить, что этот мир не крутится вокруг ярла Видящего. И прямо сейчас, далеко отсюда, наверняка кипят десятки битв, рождаются новые герои, осколки света меняют хозяев и понемногу стягиваются друг к другу, с каждым мгновением приближая день рогнарека И так ли уж мало достойных, про которых Ашкуй еще напишет свои сказания? «Как ты попадешь на острова?» — спросил я. «Едва ли кто-то сейчас отважится выйти в море? За это не переживай!» Ашкуй улыбнулся и протянул мне руку. «У скальдов свои дороги!» Я крепко стиснул широкую ладонь скальда и, подумав, подтянул его к себе, крепко обнял и похлопал по спине. «Мы еще встретимся, Ярл!» Рассмеялся он, выкручиваясь из моей хватки. — Надеюсь, ты узнаешь меня. — Как я могу не узнать тебя, друг мой? Великие деяния возвышают героев над простыми смертными и почти равняют их с богами, — ответил Ашкуй. — Обретенные силы меняют людей безвозвратно. Но я верю, что ты сохранишь и себя, и память о своих друзьях, Ярл. — Разве может быть иначе? — я указал на костры. — Слишком много их погибло, чтобы мог жить я, чтобы ты мог сделать то, что тебе суждено. кивнул Ашкуй. — Прощай, видящий, и дохранят тебя боги. — Прощай, Скальд. Ашкуй шагнул куда-то мне за спину, и огни погребальных костров вдруг вспыхнули так ярко, что я на мгновение ослеп. А когда оглянулся, скальда уже не было. Его следы на похожем на снег пепле просто обрывались. У скальдов свои дороги. «Пора, боярин!» — позвал откуда-то с берега Ратибор. «Надо бы на к дому двигать, погода темнеть не начала. Солнышко-то нынче рано заходит». Собирались мы недолго. Все уцелевшие гриди торопились поскорее покинуть залит остров, ставший могилой для их товарищей. Из тех, кто отправился с нами из Вышеграда, в живых осталось едва ли половина. За осколок Светоча, который сейчас покоился где-то в сумке у Ратибора, пришлось заплатить кровью. И все же мы возвращались домой. И одно только это подгоняло идущую против течения Снеку, заставляя измученных гридей быстрее поднимать и опускать весла. Туман над вишневой понемногу рассеивался. И вместе с ним оставались за кормой и прятавшиеся в навьих лесах чудовища. Разве что неведомые еще шагали за нами вдоль берега. Но даже им не под силу достать нас на середине реки. «Вот только...» «Худо снэка идет, боярин!» Ратибор свесился за борт. «Будто держит что-то!» «Йотуновы кости! Эту заразу мы уже проходили. Похоже, вредина Дормидонт взялся за старое и снова решил досаждать мне. Теперь до самого Вышеграда не отстанет!» «Дед Водяной на меня осерчал, Ратибор Тимофеевич!» «Вздохнул я!» «Будет мучить теперь, покуда не доплывем. Прогнать-то его можно, да снова вернется поганый». «Верно говоришь», — кивнул воевода. «Я и думаю, будто кто-то под нищим плещется. Сам погляди, боярин». Ратибор указал рукой на воду прямо у борта, и я, прихрамывая, подошел. Чуть позже можно будет попробовать прогнать водяного, но пока сил еще маловато. Беркана и исцеляющий фактор понемногу подлечивали меня, но до полного выздоровления еще далеко, так что никаких сражений. Когда я склонился над расходящейся волнами от бортов водой, Снегку чуть качнуло, и я скользнул ногами по палубе. И только это и спасло мне жизнь. Я краем глаза заметил неуловимо быстрое движение и дернулся. И булавара Тибора, уже приготовившаяся разбить мне голову, ударила вскользь. Страшные шипы прошлись по черепу, обрывая волосы и сдирая кожу. Глаза тут же залила кровью, в ушах зазвенело, и когда сразу несколько пар крепких рук обхватили меня, отрывая от палубы, я смог только растопырить пальцы в бесполезной попытке хотя бы зацепиться за борт. Волны Вишеневы сомкнулись над головой, и тяжелые латы тут же потянули меня ко дну. И не только они! В мутной толще воды мелькнуло огромное тело с бородой тиной и огромными когтистыми лапами. Дармидонт долго ждал, когда выпадет шанс поквитаться с наглым человеком. И дождался...